Глава седьмая. Волшебная шляпа. Дверь распахнулась. За ней стояла высокая черноволосая волшебница в изумрудно-зеленых одеждах, лицо ее было очень строгим, и Гарри сразу подумал, что с такой лучше не спорить, и вообще от нее лучше держаться подальше. — Профессор МакГонагал, вот первокурсники, — сообщил ей Хангрид. «Спасибо, Хагрид», — кивнула ему волшебница, — «я их забираю». Она повернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Они оказались в огромном зале, таком огромном, что там легко поместился бы дом Дарсли. На каменных стенах, точно так же, как в Гринготс, горели факелы, потолок терялся где-то вверху, а красивая мраморная лестница, которую они миновали, вела на верхние этажи. Они шли вслед за профессором Агонагал по вымощенному булыжником полу. Проходя мимо закрытой двери, находившейся справа, Гарри услышал шум сотен голосов. Должно быть, там уже собралась вся школа. Но профессор Агонагал вела их совсем не туда, а в маленький пустой зальчик, Толпе первокурсников тут было тесно, и они сгрудились, дыша друг другу в затылок и беспокойно оглядываясь. «Добро пожаловать в Хогвартс!» Профессор МакГонгл наконец обратилась к ним со словами приветствия. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультет. Отбор...» Очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе четыре: Гриффиндор, Хафлпаф, Ревенкл и Слайзерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, получит кубок школы, это огромная честь, Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, и я советую вам собраться с мыслями. Ее глаза задержались на мантии Невилла, которая сбилась так, что застежка оказалась под левым ухом, а потом на грязном носу Рона. Гарри, дрожащей рукой, попытался пригладить свои непослушные волосы. — Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами, — сообщила профессор МакГонагал и пошла к двери, на мгновение обернувшись перед тем, как выйти. — Пожалуйста, ведите себя тихо. Гарри шумно втянул воздух. — А как будет проходить этот отбор? — спросил он у Рона. «Уполагаю, нам придется пройти через какие-то испытания», — ответил тот. Фред сказал, что это очень болезненно, но я думаю, что он, как всегда, шутил. Гарри ощутил, как бешено заколотилось его сердце. «Испытания? Перед всей школой? Но ведь он не знаком с магией. И что же он в таком случае будет делать?» Если честно, он совершенно не рассчитывал, что сразу по приезде сюда его ждет нечто подобное. Он беспокойно огляделся и заметил, что и остальные тоже напуганы. Все молчали, кроме Гермионы Грейнджер, которая стояла рядом с Гарри и шепотом рассказывала всем вокруг о том, какие заклинания она уже выучила и вслух гадала, какой из них ей понадобится на церемонии отбора. Гарри старался ее не слушать. Он еще в жизни так не нервничал, даже когда Дарсли получили письмо из его школы, где говорилось, что Гарри имеет самое прямое отношение к тому, что парик его учительницы каким-то образом поменял цвет и из черного превратился в голубой. Тогда ему пришлось плохо, но сейчас он чувствовал себя намного хуже». Гарри уставился в пол, пытаясь набраться мужества и настроиться на предстоящие испытания. Ведь профессор МакГонагал могла вернуться в любую секунду и повести его на страшный суд. Внезапно в воздух прорезали истошные крики, и Гарри даже подпрыгнул от неожиданности. «Что?» — начал был он, но осекся, увидев, в чем дело, и широко раскрыв рот, как, впрочем, и все остальные. Через противоположную от двери стену в комнату просачивались призраки. Их было, наверное, около двадцати, жемчужно-белые. Немного прозрачные, они скользили по комнате, переговариваясь между собой и, кажется, вовсе не замечая первокурсников или делая вид, что не замечают. Судя по всему, они спорили. «А я вам говорю, что надо забыть о его прегрешениях и простить его», — произнес один из них, похожий на маленького толстого монаха. «Я считаю, что мы просто обязаны дать ему еще один шанс». «Мой дорогой проповедник, разве мы не предоставили Пивзу больше шансов, чем он того заслуживает?» Он позорит и оскорбляет нас, и, на мой взгляд, он, по сути, никогда не был призраком. Призрак в трико и в круглом пышном воротнике замолчал и уставился на первокурсников, словно только что их заметил. «Э, а вы что здесь делаете?» Никто не ответил. «Да это же новые ученики!» — воскликнул толстый проповедник, улыбаясь собравшимся. «Ждете отбора, я полагаю?» Несколько человек неуверенно кивнули. «Надеюсь, вы попадете в Хаффл-Паф!» продолжал улыбаться проповедник. «Мой любимый факультет, знаете ли? Я сам там когда-то учился». «Идите отсюда!» — произнес строгий голос. «Церемония отбора сейчас начнется». Профессор Макгонагал строго посмотрела на привидения, и те поспешно начали просачиваться сквозь стену и исчезать одно за другим. «Выстроитесь в шеренгу», — скомандовала профессор, обращаясь к первокурсникам, — и «идите за мной». У Гарри было такое ощущение, словно ноги налились свинцом. Он встал за мальчиком со светлыми волосами. За ним встал Рон, и они вышли из маленького зала, пересекли зал, в котором уже побывали при входе в замок, и, пройдя через двойные двери, оказались в главном зале. Гарри даже представить себе не мог, что на свете существует такое красивое и такое странное место. Зал был освещен тысячами свечей, плавающих в воздухе, над четырьмя длинными столами, за которыми сидели старшие ученики, Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. На другом конце зала за таким же длинным столом сидели преподаватели. Профессор МакГонагал подвела первокурсников к этому столу и приказала им повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Перед Гарри были сотни лиц, бледневших в полутьме, словно неяркие лампы. Среди старшекурсников то здесь, то там мелькали отливающие серебром расплывчатые силуэты привидений. Чтобы избежать направленных на него взглядов, Гарри посмотрел вверх и увидел над собой бархатный черный потолок, усыпанный звездами. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, прошептала опять оказавшаяся рядом Гермиона. Я вычитал это в истории, поверить в то, что это на самом деле потолок. Гарри казалось, что главный зал соприкасается непосредственно с небесами. Гарри услышал какой-то звук и, опустив устремленный в потолок взгляд, увидел, что профессор МакГонагал поставила перед шеренгой первокурсников самый обычный на вид табурет и положила на сиденье остроконечную волшебную шляпу, Шляпа была вся в заплатках, потертая и ужасно грязная. Тетя Петуния сразу бы выкинула такую на помойку. «Интересно, зачем она здесь?» — подумал Гарри. В голове его сразу запрыгали сотни мыслей. «Может быть, надо попытаться достать из нее кролика, как это делают фокусники в цирке?»